А как мы объясним Лизе, почему мы вдруг перешли на «ты»?» Скажем, что постепенно подружились. Нашелся варяг, и они оба тихо рассмеялись. «А насчет разврата я вам так скажу», — деловито сказала Лена. «На данный момент своей жизни я вижу в мире только одного мужчину, грязные предложения со стороны которого я встретила бы с пониманием». Но, к сожалению, у него каждую ночь находятся какие-то дела. А я на данный момент вижу в мире только одну женщину, которой мне хотелось бы сделать грязное предложение. В тон ей отозвался варяг. «Ой, все вы, соблазнители, там говорите!» Вздохнула Лена, словно умудренная годами женщина, и сама обняла варяга прижавшись к его груди. Глава двадцать третья. В ворота оптового продовольственного рынка города Таежного довольно бесцеремонно въехал темно-зеленый джип «Гранд Чероки». Охранники которым полагалось брать с транспортных средств плату за въезд на территорию рынка, увидев номера джипа, не стали его останавливать. И мощная машина, разгоняя толпу короткими гудками, двинулась вдоль ряда ларьков. Не то чтобы двум бритоголовым парням, сидевшим в джипе, было жалко червонца за въезд, дело заключалось в принципе, в необходимости соблюдения субординации. А какая это к черту субординация, если любой ничтожный охранник будет останавливать машину Назара II, дядю которого убил когда-то Николай Радченко, и который теперь круто поднялся и завладел многими доходными местами в городе. В число таких мест входила и знаменитая фиалка, место регулярных сборов городской братвы. Несмотря на обилие криминального элемента, фиалка являлась вполне безопасным местом даже для самого законопослушного посетителя. Поскольку по просьбе Назара II все городские авторитеты дали обещание всячески поддерживать в фиалке порядок и, по выражению Назара-младшего, не сырать там, где живешь. В результате в заведении случались удивительные вещи. Даже если какой-нибудь пьяный мужичок путал рамсы и начинал ухлёстывать за подругой одного из грозных городских авторитетов, ему не ломали ребра и не проламывали череп, а просто выводили из духоты на воздух, отводили метров за двести, и там, наградив лёгким подзатыльником, отпускали на все четыре стороны. К концу этой прогулки Бестактный гость, как правило, успевал резко протрезветь. Ему вручали его одежду, портфель, если таковой имелся, и даже не заставляли платить по счету. Авторитеты, готовые перерезать глотку ближнему из за куда меньшую провинность, сами умилялись своему гуманизму и не упускали случая рассказать о случившемся друг другу и Назару II. Неприятность произошла только раз, когда какой-то приезжий из райцентра, вместо того, чтобы поскорее удалиться от быков, честно вручивших ему плащ и портфель, вдруг выхватил из портфеля обрез. С тех пор этого психа больше никто не видел. Итак, фиалка была вполне прибыльным заведением, которая славилась выступлениями эстрадных звезд, включая и столичных, а также своими тщательно отобранными стриптизершами. Однако раз в две недели кафе закрывалось на спецобслуживание. Другими словами, в нем происходило совещание криминальных авторитетов. Завершавшаяся шумной гулянкой со стриптизершами и заезжими певичками. Доступность и раскованность последних просто поражало местных пацанов, у которых в подсознании еще сохранялись остатки провинциальных предрассудков. Забавы со стриптизершами воспринимались как должное,